Глава 19 29 ноября исполнилась ровно неделя, как Деннерт и Харрис находились в Техасе. В своих с виду бесцельных скитаниях по южной части штата их взятый на прокат Крайслер покрыл почти тысячу миль. Прилетев в Техас, они обосновались в мотеле на задворках Сан-Антонио. Харис расстелил на столе в номере крупномасштабную авиационную карту Южного Техаса и Мексиканского припограничья. Увидев количество аэродромов, отмеченных на карте, Деннерт издал стон «Господи! Похоже, что взлетные полосы покрывают весь штат. Здесь что, у каждого есть самолет? Очень у многих, Энди. Расстояния тут большие, и все очень разбросано. На территории Техаса уместилось бы несколько Соединенных Королевств. Многие люди предпочитают скорее летать, нежели ездить. Отсюда так много аэродромов. Думаю, самым правильным будет сделать ставку на южные районы и вести поиски здесь. Для начала давай-ка сосредоточимся на местах, находящихся в пределах досягаемости от мексиканской границы, но не далее ста миль от Сан-Антонио. А там ты продолжишь и подберешь кого-то кто с твоей точки зрения будет того заслуживать часом позже денард закончил разметку карты покрыв ее с помощью маркеров разноцветными пятнами он подозвал Харис смотри вот этот большой красный круг отмечает расстояние ровно в 100 сухопутных миль от международного аэропорта сан-антонио Внутри него есть два международных аэропорта, собственно, Сан-Антонио и Остин. Их мы можем отбросить. Далее есть еще 15 крупных аэропортов с несколькими взлетными полосами и вспомогательными службами для приема больших самолетов. Пять из них авиабазы ВВС США. Их можно не брать в расчет. Остальные десять тоже слишком велики для того, что мы ищем. Так что, думаю, их мы тоже можем смело оставить в покое. Наш парнишка, где бы он ни был, работает с площадки несколько меньших размеров. Теперь перейдем к тем аэродромам, что я пометил желтым. Технически они тоже относятся к крупным, но под эту классификацию автоматически подпадают все аэродромы с твердой взлетно-посадочной полосой длиннее 3000 футов. Некоторые из них представляют собой оживленные коммерческие аэропорты, обслуживающие небольшие города, а некоторые являются просто полосами возле ранчо или нефтяных разработок. Все они в той или иной степени способны принимать реактивные самолеты. Никаких проблем с лирджетами и им подобными. Более крупные машины тоже могут легко на них садиться, но делают они это или нет, зависит от полетного обеспечения. Не будешь же ты в самом деле сажать что-то вроде 727-го на поле, где навигационное оборудование сводится к чулку на шесте, а единственным противопожарным средством является ведро с водой. Некоторые имеют хорошее оборудование для обеспечения полетов пассажирских машин среднего размера, а некоторые из них просто взлетно-посадочные полосы. Внутри нашего 100-мильного круга под эту категорию подпадает 61 аэродром. И, наконец, мы имеем категорию аэродромов, представляющую, пожалуй, наибольший интерес. Взлетно-посадочные площадки небольших размеров. Ни одна из них не годится для больших самолетов, либо там грунтовое покрытие, либо, если даже полоса и бетонная, она короче 3000 футов. Многие из них являются частными, но некоторые используются авиаклубами, сельскохозяйственной авиацией для мелких грузовых перевозок и тому подобного дела. Некоторые указаны как заброшенные, но это вовсе не значит, что так оно и есть. «Здесь у нас поистине широкий выбор. Таких аэродромов целых 247, и все они не далее 100 миль отсюда». «На то, чтобы проверить такое количество, уйдет уйма времени», — нахмурился Харис. «Нельзя ли как-то хоть чуть-чуть сузить круг поисков?» «Можно», — ответил Деннерт. «Я предлагаю отсечь кое-какие специфические районы». «Взгляни вот сюда». Вот эти районы, обведенные синим, являются зонами полетов военной авиации. Большинство из них обозначено названиями авиабаз ВВС США, которые ими пользуются. Такие как Рэндалф здесь, в Сан-Антонио, и Рэндалф вспомогательные дальше к востоку. Западнее расположена база лапфин Сама она вне нашего круга, но зона полетов с нее находится внутри него. Это не значит, что там вообще запрещено летать, но все полеты в зоне контролируются и подчиняются некоторым ограничениям, незначительным или строгим в зависимости от того, как она используется военными. Думаю, нам не стоит усложнять себе жизнь поисками в этих районах. Так мы отсечем изрядную часть круга на востоке, юге и западе, Давай-ка начнем сверху, с севера. Окей, согласился Харрис. Первый осмотр начнем завтра. Он широко зевнул. Ты соображаешь, что в Англии сейчас четыре часа утра? Я собираюсь немного соснуть. В течение последующих шести дней они посетили десятки аэродромов. Некоторые поразили их своими размерами и сложностью, остальные оказались почти полностью пустынными. Харис взял шесть уроков по пилотажу у шести разных инструкторов. Деннерт заказал три получасовых чартерных рейса на легких самолетах, а два туристических полета они осуществили вместе. Однако, переговорив после этого с соответствующими владельцами самолетов или пилотами, Они каждый раз оставались ни с чем. И хотя трое пилотов из тех, кто им повстречался, похоже, и проявили достаточный интерес к работе, остальные были явно удовлетворены своим положением. Харрис с Деннардом вынуждены были признать, что и та, более обещающая троица, им не подходит. Двое были ростом выше шести футов, а третьему было под шестьдесят. «Правду говорят об этом штате», — простонал Деннерт, когда они отъехали от аэродрома, в очередной раз вытащив пустой номер. «С тех пор, как мы здесь, я не видел ни одной задницы моих размеров». «У нас полно времени», — успокоил его Харрис. «Должен же здесь найтись кто-то пониже, кому хочется получить сотню тысяч баксов задарма. Конечно, было бы проще, если бы ты не был таким хилозадом, у нас был бы более широкий выбор». После полудня в пятницу 29 они прибыли на аэродром в Лос-Морелос в 30 милях к северо-востоку от Остина. Огромные рекламные щиты у выхода на летное поле перечисляли услуги, предлагаемые множеством подрядчиков. Чартерные рейсы, уроки пилотажа, обзорные полеты над реками Лияно и Колорадо, услуги по перевозке грузов, авиатакси — список был впечатляющим. — Выглядит обещающе, — пробормотал Харис Ты это говоришь, наверное, уже в двадцатый раз. — Да. Харис подрулил к зданию Центра управления полетами и поставил Крайслер на стоянку. Оба мужчины выбрались из машины и вошли внутрь помещения. Кроме диспетчера за стойкой и человека, который, развалившись в кресле, попивал кофе из пластикового стакана, там никого не было. Харис приблизился к стойке. «Мы тут видели объявление, предлагающее полет над Колорадо. Это что, над Гранд Каньоном?» Диспетчер оказался вежливым и был рад помочь. «Нет, сэр, это другая река. Та Колорадо, что течет по Гранд-Каньону, находится в Аризоне. Но тут тоже очень красиво. Советую вам взглянуть». «Хорошо», — согласился Харрис. «Договариваться нужно загодя. Или найдется самолет, который сможет взять нас прямо сейчас. Вам нужен Ван Вудс или его партнер Джин Баркус. Полеты над реками...» Их епархия. Сейчас они оба в воздухе с экскурсантами. Вернутся минут через двадцать. Через час у Дана еще один заказ от двух человек. Так что места хватит для вас обоих. Харрис посмотрел на свои часы и передернул плечами при мысли о лишнем времени, которое придется потратить на ожидание Деннерт поймал его взгляд с выражением «почему бы и нет», И Харрис снова обернулся к диспетчеру. Они могли провести время, наблюдая, кто тут еще появится. Очевидно, что среди этих людей будут и пилоты. Он уже было собрался что-то сказать, как вдруг позади них раздался неторопливый голос. «Вам наверняка будет лучше всего спросить Рея Салливана». Они повернулись, спрашивая, и посмотрели на человека в кресле, который отставил стаканчик с кофе и не спеша поднялся на ноги. «Его контора вон там, сзади. Я вас провожу. Это недалеко. Все равно мне нужно туда сходить». Харрис с Деннердом переглянулись, и Харрис произнес «Окей». Мужчина вывел их из здания центра, оставив диспетчера, осуждающий хмурец». — А чем занимается этот парень, Салливан? — поинтересовался Деннерт, когда они вышли за порог. В четверти мили от них расположился старый сборный ангар из железа, а снаружи рядом с ним стояла двухмоторная честно Красно-белая надпись с крупными буквами на стене ангара гласила «Чартерные авиарейсы Рея Салливана, инкорпорейтед». О, да практически всем, что только взбредет в голову. Ансамбль из одного человека, который рад подработать. Хороший пилот. Все материально-техническое обеспечение тоже осуществляет сам. Самолет старенький, но летает просто отлично. Харис и Деннерт снова переглянулись, продолжая следовать за своим провожатым. Они подошли к ангару. И мужчина без стука открыл маленькую боковую дверь. В углу помещения находился небольшой стол с телефоном и грудой бумаг. Остальная его часть была забита оборудованием. Место выглядело захламленным, и, видно, там никого не было. Провожатый повернулся в их сторону и снял шляп Ну что ж, я вас приветствую, ребят. — Мило, что заглянули. — Рэй Салливан к вашим услугам. — ухмыльнулся он. — Извините за спектакль, но я не мог не воспользоваться случаем подработать. Харис в который раз посмотрел на Деннерда, и по его лицу стала медленно расплываться улыбка. Через 90 минут они выкарабкались из честны, и пока Салливан закреплял самолет на ночь, у них состоялся краткий разговор. «Ну и что ты о нем думаешь?» — спросил Харрис. «Как ты оцениваешь его летные способности?» «Вполне, вполне. И я узнавал по поводу его лицензии пилота. Она непросрочена и вполне годится для коммерческих полетов. Да и опыт у него богатый». «Думаю, он нам подойдет», — объявил Харрис, и глаза его довольно вспыхнули. «Похоже, ему не занимать спокойствия и невозмутимости». И он уже признавался, что найдет, куда потратить лишние бабки. — Давай с ним поговорим. — Мэл, этот пройдоха всего же на пару дюймов выше меня ростом. — Признаю, что кое-какое портретное сходство у нас есть. Только я светловолос, а у него волосы темные, и он носит усы. — Вот что я тебе скажу, приятель, — поспешил перебить его Харис. Давай-ка пригласим парня выпить пиво и там с ним поговорим. Мы можем проверить повнимательнее его лицензию, чтобы убедиться, что он не блефует. И если все будет в порядке, предложим ему кое-какую работу. Если он согласится, то завтра отправимся по магазинам. Я куплю тебе красивые ковбойские сапоги на высоких каблуках, десятигаллонную шляпу и краску для волос. Ну, а ты можешь начинать отращивать усы, ладно? Позже вечером довольный Рэй Салливан, неожиданно разбогатев на 10 тысяч долларов наличными, махал рукой вслед Крайслеру, отъехавшему от бара на задворках города Гранит-Шоулс. Только что два его новых друга, мистер Хоскинс и мистер Дакман, распланировали его будущее. Какое-то время он, как и прежде, будет обитать в Лос-Морелосе, никоим образом не привлекая к себе внимания слишком крупными тратами денег. Затем, после Рождества, он начнет сворачивать свое дело и продаст единственную собственность, честно. В середине марта он уедет из этой местности и временно снимет жилье близ Пасадены или Хьюстона. Оттуда он позвонит мистеру дакману и ему назовут дату в конце марта или в начале апреля, когда он должен будет прилететь в Лондон, в Англию. Через месяц после этого он будет свободен и сможет отправиться, куда ему заблагорассудится. На Дальний Восток, может быть».